Тогда я дал обет, что если моя жизнь будет спасена, я приму веру моей матери, которой Бог в эту страшную ночь позволил встать из могилы, чтобы указать мне путь к спасению. И вот я нахожусь под покровительством французской принцессы короля Наварского. Мою жизнь спасло чудо. Мне остается исполнить мой обет, государь. Я готов стать католиком. Генрих нахмурил брови. Будучи скептиком, он прекрасно понимал людей, отрекающихся от религии по расчету, но относился недоверчиво к людям, отрекающимся от нее по убеждению. «Король не хочет взять на себя заботу о моем подопечном», подумала Маргарита. Очутившись между двух огней, Ламуль смутился и оробел. Он чувствовал себя смешным, сам не зная почему. Маргарита женская деликатность вывела его из неловкого положения. «Государь, — сказала она, — мы забываем, что несчастному раненому необходим покой. Я сама так хочу спать, что еле держусь на ногах. Ну вот, вы опять!» ламоль в самом деле побледнел, но виной тому были последние слова Маргариты, которые он расслышал, которые истолковал по-своему. «Что ж, сударыня, — сказал Генрих, — ничего нет легче. Дадим господину Даламулю отдохнуть». Молодой человек обратил к Маргарите молящий взор, и, несмотря на присутствие двух августейших особ, добрел до стула и сел, сломленный усталостью, душевной болью. Маргарита поняла, сколько любви было в его взгляде и сколько отчаяния в его слабости. «Государь», — сказала она, — «этот молодой дворянин ради своего короля подвергал опасности собственную жизнь и был ранен, когда бежал в Лувр, чтобы известить вас о смерти адмирала и Иде Толиньи. А потому...» вашему величеству подобает оказать ему честь за которую он будет признателен всю жизнь какой же государыня спросил генрих приказывайте я о вашем распоряжении вы ваше величество можете лечь спать на этом диване а господин Ламоль ляжет у вас в ногах я же с позволением моего августейшего супруга с улыбкой продолжала маргарита позову же йону и лягу в мою постель «Клянусь вам, государь, что я нуждаюсь в отдыхе не меньше любого из нас троих». Генри был умен, пожалуй, даже слишком умен, что отмечали позже его друзья и его враги. Он понял, что эта женщина, прогоняя его с супружеского ложа, имела право так отплатить ему за равнодушие, какое проявлял он к ней до сей поры. К тому же Маргарита, несмотря на его холодность, несколько минут назад спасла ему жизнь. И Генрих отбросил самолюбие. «Если господин Доламуль в состоянии дойти до моих покоев, я уступлю ему свою постель», — сказал он. «Государь», — возразила Маргарита, — «в настоящее время ваши покои небезопасны ни для вас, ни для него. Осторожность требует, чтобы вы, ваше величество, остались здесь до завтра». Не дожидаясь ответа короля, она позвала Жейону и приказала ей принести королю подушки, а в ногах у него постелить ламолю, который до того был счастлив и доволен такой честью, что, можно сказать, наверняка позабыла о своих ранах. Маргарита сделала королю почтительный реверанс, вернулась к себе в спальню, заперла все двери на задвижки и улеглась в постель. «Утром», — сказала она себе, — «у Ламоле будет в лувре защитник, а тот, кто сегодня был глух к моей просьбе, завтра в этом раскается». Она жестом приказала Жейоне, ожидавшей последних распоряжений, подойти поближе. Жейона подошла к постели. «Жейона», — прошептала Маргарита, — «нужно будет придумать что-нибудь такое, чтобы у моего брата, герцога Алансонского, возникло желание прийти ко мне еще до восьми часов утра». На башенных часах Лувра пробило два часа. Ламуль несколько минут поговорил с королем о политике, но Генрих быстро задремал, и, наконец, раскатисто захрапел, словно спал у себя в биарне на своей кожаной постели. Ламуль, быть может, последовал бы примеру короля и сну, но Маргарита не спала. Она все время ворочалась с боку на бок, и этот шорох тревожил мысль юноши, отгоняя сон. «Он очень молод», — шептала Маргарита во время бессонницы. «Он очень робок. А может, еще и смешон?» «Посмотрим. А глаза у него красивые, хорошо сложен, много обаяния. А вдруг окажется, что он не из храбрых?» «Он бежал. Он отрекается от веры. Досадно. А сон начался так хорошо». Ну что ж, предоставим все течению события. Дадимся на волю триединого Бога, безрассудной Анриетты. Только на рассвете Маргарита заснула, шепча «Эрос, Купидо, Амор». Глава пятая. «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Маргарита не ошиблась. Злоба, накопившаяся в душе Екатерины, злоба, вызванная этой комедией, интригу, которую она прекрасно понимала, но развязку которой не могла изменить, должна была на кого-нибудь излиться. И вместо того, чтобы вернуться к себе, королева-мать направилась к своей придворной даме. Госпожа Десов ждала двух гостей. Она с надеждой ждала Генриха и со страхом королеву-мать. Она лежала в постели, полуодетая, А Дариола сторожила в передней. Послышался скрип ключа в замочной скважине. Затем чьи-то медленные шаги, которые были бы тяжелыми, если бы их не заглушал толстый ковер. Госпожа Десов сразу поняла, что это нелегкая быстрая походка короля Наварского. И тотчас у нее мелькнуло подозрение, что кто-то не позволил Дариоле предупредить ее. Опершись на руку, напрягая слух слухозрение, Шарлотта ожидала посетителей. Портрера поднялась, и молодая женщина с трепетом увидела Екатерину Медичи. Екатерина внешне была спокойна, но госпожа Десов, изучавшая ее в течение двух лет, почувствовала, как много за этим наружным спокойствием таится мрачных замыслов, а, может быть, и жестоких планов вместе. Увидав Екатерину, госпожа Десов хотела было вскочить из кровати, но королева мать сделала ей знак не двигаться с места. И бедная Шарлотта застыла, собрав все силы души, чтобы выдержать грозу, которая тихо надвигалась. — Вы передали ключ королю Наварскому? — невозмутимо спросила Екатерина. И только губы ее побелели, когда она задала этот вопрос. — Да, сударыня. ответила Шарлотта, тщетно стараясь придать своему голосу ту же твердость, какая слышалась в голосе Екатерины. «И вы виделись с ним?» «С кем?» — спросила госпожа Десов. «С королем Наварским». «Нет, сударыня, но я жду его, и, услыхав, что кто-то поворачивает ключ в замке, я даже подумала, что это он». Получив такой ответ, свидетельствующий или о полной откровенности госпожи Десов, или о ее поразительном, способности к притворству Екатерина, несмотря на все свое самообладание, чуть вздрогнула. Ее пухлая короткая рука сжалась в кулак. «А все-таки ты знала!» — со злобной смешкой сказала Екатерина. «Ты прекрасно знала, Карлотта, что сегодня ночью карауль Наварский не придет». «Я, сударыня?» «Я знала!» — воскликнула Шарлотта, блестяще разыгрывая удивление. «Да, знала. Он не придет только в том случае, если он умер», ответила молодая женщина, затрепетав при одной мысли об этом.